оглушенные ударом о землю, она все-таки поднялась. Ей бы надо было помочь кадмеи, попавшей под кузов колесницы, а она, мало что соображая, принялась обрубать постромки у двух задних сбитых колесниц лошадей. Передние кони пострадали меньше, Освободившись от запутанной сбруи, они вскочили, рванулись, колесница встала на колеса. Кадмея была еще жива, но ее нога застряла в заднем полудужье кузова. Кони понеслись, как ветер, подпрыгивала на камнях колесница, а юное тело Кадмеи волочилось за колесницей по земле, окровавленное, засыпанное пылью. Потом колесница перевернулась снова. Тело оторвалось от запяток и повисло на кустах терновника. В небе появился стервятник и, медленно описывая круги, опустился на землю. Что и говорить, драться Антагора умела. С самого начала она в гуще сражения, но никто не смог поразить ее или ранить. Трех коней сменила Кодомарха. Но сама невредимая цела. Нет, ни мужской отвагой напугана Антагора. Не нашлось Торнейца, способного подойти к ней на расстоянии удара. Нет стрелы, не отраженной ее щитом. Страх пришел к Антагоре с берегов Белькарнаса. Увидела она, как выводит царица на поле все свои сотни, Поняла конец битвы, конец жизни, конец всему. Не услышала она свиста копья, не успела отклониться в сторону и вонзился острый наконечник под самую грудь, вошел в тело и спил горячей крови. Пошатнулась Антагора. Но с коня не упала, подхватили ее соратницы, вынесли из боя, опустили на землю. С трудом вырвали копье из тела, перетянули рану повязкой, но поздно. Никнет, слабеет Антагора, смерть стоит у ее изголовья, исчезает румянец лица, веки смеживает слабость и шепчут бледные губы последние слова «Силам». Приходит конец сестры. Глаза застилает мрак. Передайте всем мое слово, как бы ни жить, но лучше жить. Пусть плен, но жить, жить. Склонилась на грудь голова Кодомархи, и тело, осененное смертью, дрогнуло, выпрямилось. И не стало неистовой антагоры. А спустя полчаса храмовые сложили оружие. И не стало последнего оплота великого храма богини. Некому более поддерживать заветы свирепой мужа-ненавистницы и божественной наездницы иполиты.